Глава 54. Дверь в церковь была оставлена открытой. Консуэлла остановилась на пороге, оглядывая вдохновенную фигуру виртуоза и странное святилище. Эта так называемая церковь была попросту необъятных размеров пещерой, высеченной, вернее, неправильно выбитой в скале руками природы и почти сплошь изрытой подземной работой вод. Несколько факелов, укреплённых на гигантских глыбах, освещали фантастическими отблесками зеленоватые стены скалы и трепетали перед мрачными глубинами, в которых плавали неясные очертания длинных сталактитов, подобных призракам, то ищущим, то убегающим света. Громадные наслоения, оставленные когда-то водой в пещере, представляли тысячи причудливых образований, то кружились, подобно чудовищным змеям, которые сплелись и пожирают друг друга, то, выступая из почвы, спускались со свода могучими иглами, встреча которых напоминала колоссальные зубы, оскаленные у входа в разверстые пасти, образуемые черными углублениями скалы. Кое-где представлялись как будто бесформенные статуи гигантских изображений варварских богов древности. Каменистая растительность — огромные лишаи, твёрдые, как чешуя драконов, на оленьих языков с широкой тяжеловесной листвой, кущи молодых кипарисов, недавно посаженных на земляные насыпи, напоминающие могилы, всё придавало этому месту характера мрачный, величавый и ужасающей, глубоко поразивший юную артистку. За первым ощущением страха быстро последовало чувство восхищения. Она продвинулась вперёд и увидела Альберта, который стоял на берегу потока, вытекавшего из центра пещеры. Эта вода, хотя и обильное излиянием, была заключена в бассейне, до того глубоком, что никакое кипение не ощущалось на её поверхности. Она представляла неподвижную гладь, точно глыбу из тёмного сапфира, и чудные водяные растения, какими Альберта с Дэнко окружили её окраины, не были колеблемы ни малейшим трепетом. Поток был горячим у истока, и тёплые испарения, распространяемые им в пещере, поддерживали в нём мягкую влажную температуру, способствовавшую растительности. Истекал он из бассейна несколькими рукавами. Одни из них с глухим шумом терялись под скалами, другие — бесшумными, прозрачными ручьями протекали во внутренности пещеры и пропадали в мрачных углублениях, расширяя до неопределённости их границы. Когда граф Альберт, пока только ещё пробовавший свой инструмент, увидел приближающуюся к Инсуэлу, он пошёл ей навстречу и помог перешагнуть по излученным, образуемым источникам, над которыми были переброшены им в более глубоких местах древесные стволы, В других местах скалы, раскинувшиеся в уровень с водой, представляли собой лёгкие переходы для привычных к ним ног. Он поддерживал её, а иногда и переносил на руках. Но тогда консуэла боялась не источника, немого и мрачного, что бежал под её ногами, а этого загадочного проводника, которому влекла её неотразимая симпатия и в то же время непреодолимая отвращение отталкивало её от него. Дойдя до берега источника, она увидела на широком камне, нависшем над ним, предмет, мало способствовавший её успокоению. То было нечто вроде четырёхугольного монумента, сложенного из человеческих костей и черепов, артистически расположенных, как это встречается, в катакомбах. «Не пугайтесь их», — сказал Альберт, заметивший, что она вздрогнула. Это благородные останки мучеников моей веры. Они образуют алтарь, пред которым я люблю размышлять и молиться. «Какая же ваша религия, Альберт?» С наивной грустью спросила Консуэла. «Чьи это кости? Гуситов или католиков?» Разве те и другие не были жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково живой? Правда ли, что вы избрали гуситское вероисповедание, предпочитая вере ваших родителей, и что реформы, явившиеся после Иоанна Гуса, кажутся вам недостаточно суровыми и энергичными. Скажите, Альберт, чему мне верить из всего, что мне о вас говорили? Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской и великого Прокопия Мстительному Кальвину, настолько же, насколько предпочитаю подвиги таборитов подвигом валенштейнских солдат, это правда, Консуэла. Но что вам до моего верования? Вам, по наитию предчувствующие истину и знакомые с божеством, больше, чем я. Боже, избави, чтобы я привёл вас сюда для того, чтобы обременять вашу чистую душу и смущать вашу мирную совесть думами или муками моих мечтаний. Оставайтесь тем, что вы есть, Консуэла. Вы рождены благочестивый и святой. Более того, вырожденный бедной и безвестной, и ничто не пыталось затуманивать в вас правдивости разума или свет правды. Мы можем молиться вместе без рассуждений. Вы, все знающие, хотя и не учившиеся, и я, малосведущие даже и после многих исследований. В каком бы храме ни пришлось вам возвысить голос, познание истинного Бога будет в вашем сердце, и чувство истинной веры воспламенит вашу душу. Не для вашего поучения, но для того, чтобы откровение передалось через вас мне, желал я соединить наши голоса и настроения пред этим алтарём, сложенным из костей отцов моих. Я не ошиблась, стало быть, приняв эти благородные останки, как вы называете их, за останки гуситов, сброшенных кровожадной яростью между усобицей в цистерну Шрекенштейна, в эпоху вашего предка Яна Жишки, который обратил её в страшное возмездие. Мне рассказывали также, что вслед за сожжением деревни он же распорядился и засыпкой колодца. Мне кажется, что я различаю в темноте этой пещеры прямо над своей головой круг обточенных камней, показывающий, что мы как раз стоим под этим местом, где я не раз сиживала, устав от тщетных попыток найти вас» скажите как граф Альберт, правда ли, что это то самое место, которое вы, судя по рассказам, окрестили камнем искупления?» «Да», — отвечал Альберт, — «на этом самом месте страшными пытками и насилиями освящен приют моего моления и святилище моей скорби. Вы видите громадные глыбы, нависшие над нашими головами, и те другие, рассыпанные по берегам потока». Мощная рука таборитов разбросала их по приказу того, кто прозывался грозным слепцом. Но они послужили только к отклонению вод к подземным руслам, которым те стремились пробиться. Здание колодца было сложено, и я приказал скрыть развалины его под насаженными мной кипарисами. Пришлось бы поглотить целую гору для заполнения этой пещеры. Глыбы, застрявшие в проходе цистерны, Задержались в ней винтовой лестницей, подобной той, по которой вы не побоялись спуститься в колодезь моего портера в замке великанов. С тех пор горные осаждения сдавливали и сдерживали их всё больше и больше. Если и случается изредка отделиться какой-нибудь незначительной частицы, то это бывает только зимой, во время сильных ночных морозов. Вам нечего, стало быть, опасаться теперь падения этих камней. «Вовсе не это заботит меня, Альберт», — продолжала Консуэла, остановив снова взор на мрачном алтаре, на который он положил свою скрипку. «Я спрашиваю себя, почему вы воздаёте исключительный культ памяти и останкам этих жертв, точно как будто не имелось мучеников и противной партии, и точно преступления одних простительнее преступления других?» Консуэла проговорила это строгим тоном и недоверчиво глядя на Альберта, Память Озденко не покидала ее, и все эти вопросы формулировались в ее уме в виде судебного криминального допроса, которому она подвергла бы его, если б посмела. Мучительное волнение, внезапно охватившее графа, показалось ей доказательством угрызений совести. Он провел руками по лицу, затем прижал их к груди, точно почувствовав, что она разрывается — Лицо его страшно изменилось, и консуэла испугалась, не проник ли он на её мысль. «Вы не подозреваете, какую мне причиняете боль», — воскликнул он, прислоняясь к костнику и, уронив голову на эти иссохшие черепа, которые, казалось, взирали на него из своих впалых орбит. «Нет, вы не можете знать этого консуэла и ваше холодное рассуждение будет в моей памяти злополучные дни, пережитые мною». Вы не знаете, что разговариваете с человеком, пережившим века страданий, и который, побывав в руках Божьих слепым орудием непреклонного правосудия, получил свою награду и отбыл своё наказание. Я так много страдал, так много плакал, так искупал свою суровую долю, испытал столько ужасов, в которые вовлёк меня Рок, что надеялся, наконец, и на возможность Забыть о них, забыть. Вот потребность, что грызла мою пламеневшую грудь, вот что было моей молитвой, мечтой каждого мгновения моей жизни. Знамение в моем единении с людьми, в моем примирении с Богом вымаливал я здесь годами, распростёртый над этими трупами. И когда увидел вас в первый раз, Консуэла, я начал надеяться. Когда же вы пожалели меня, я начал верить в своё спасение. Да, вот, взгляните на этот венок из засохших и готовых рассыпаться прахом цветов, которыми я увенчал верхний череп престола. Вы не узнаёте его? А я много раз орошал его горькими и сладостными слезами. Вами сорваны эти цветы, вами переданы для меня товарищу моего несчастья, верному сожителю моей погребальницы. И я, покрывая их слезами и поцелуями, с страхом спрашивал себя, возможно ли, чтобы когда-нибудь зародилась в вас искренняя и глубокая привязанность к преступнику, каков я, к беспощадному фанатику, бездушному тирану. «Но какие же совершили вы преступления?» заговорила, возвысив голос консуэла волнуясь самыми разнородными чувствами и ободрённая угнетённым состоянием Альберта. Если вам нужна исповедь, так принесите её здесь, сейчас же, при мне, чтобы я знала, могу ли оправдать и полюбить вас. Оправдать меня? Да, вы можете, ибо тот Альберт Рудольштадт, которого вы знаете, прожил младенчески чистой жизнью. Зато другой... Неизвестный вам Ян Жишко был вовлечен гневом Божиим в целый ряд беззаконий. Консuela увидела, какой оплошностью было с ее стороны вызвать наружу скрывавшийся под пеплом огонь и наводить своими вопросами опечаленного Альберта на размышления, составлявшие его пункт помешательства. Теперь уже не время было бороться с ним рассуждениями. Она постаралась успокоить его средствами, на которые указывал ей его недуг. «Довольный, Альберт, если ваша настоящая жизнь была посвящена молитве и раскаянию, то вам больше нечего искупать, и Господь прощает я на жишку. «Господь не являет себя непосредственно смиренным существам, служащим ему», отвечал граф, покачав головой. «Он принижает их или поддерживает» употребляя одних для спасения или возмездия другим. Все мы — толкователи Его воли, когда пытаемся усовещивать или утешать своих ближних в духе милосердия. Вы, молодая девица, не имеете права произносить надо мной слов отпущения. Даже священник и тот не имеет этой высокой миссии, которую приписывают ему церковные высокомерия» но вы можете сообщить мне божественную благодать, полюбив меня. Ваша любовь может примирить меня с небом и заставить меня забыть те дни, что называются историей прошедших веков. Вы могли бы надавать мне наилучших обетов от лица всемогущего, и я бы не мог поверить им и видел бы в этом только благородный и великодушный фанатизм. «Положите руку на сердце, спросите его» живёт ли в нём мысль обо мне, наполняет ли его моя любовь, и если оно вам ответит «да», это «да» будет торжественной формулой моего отпущения, договором моего восстановления, чарами, которые прольют на меня мир, счастье, забвение. Только при этом условии возможно вам сделаться жрицей моего культа, а душа моей быть отпущенной в небе, как по понятиям католика отпускается его душа устами духовника. «Скажите, что любите меня!» — воскликнул он, повернувшись к ней с страстным порывом, точно намереваясь обнять ее. Но она отшатнулась, напуганная клятвой, которую он у нее выпрашивал. И он снова припал к костям с глубоким стоном и словами «Я знал, что ей невозможно полюбить меня» что мне никогда не проститься, что мне никогда не забыть тех проклятых дней, когда я ещё не знал её. — Альберт, мой милый Альберт, — заговорила Кунсуэла, глубоко потрясённая разрывавшим его горем, — выслушайте меня с большим мужеством. Вы упрекаете меня за то, что я хотела прельстить вас чудом, и между тем требуете от меня ещё большего чуда. Бог Всевидящий, Он оценивает наши заслуги, он властен всё прощать. Но слабое, ограниченное существо, особенно такое, как я, способно разве понять и принять одним только усилием мысли или преданности такую странную любовь, как ваша? Мне казалось бы, что ваше дело внушить мне ту исключительную привязанность, какой вы требуете, и что не в моей власти дать вам её, тем более, когда я ещё так мало знакома с вами. Так как мы заговорили здесь мистическим языком религии, с которым меня отчасти ознакомили в детстве, я скажу вам, что надо быть причастным благодати для того, чтобы получить отпущение своим грехам. Ну а то подобие искупления, которое вы выпрашиваете у моей любви, заслуживаете ли вы его? Вы требуете чувства самого чистого, самого нежного. Мне же кажется, что ваша душа, далеко не настроена на сладость или нежность. Вы питаете в ней самые мрачные мысли и как будто непримиримую враждебность. «Что вы хотите сказать, консуэла? Я не понимаю вас. Я хочу сказать, что вы постоянно во власти зловещих дум, мыслей об убийствах, носитесь с кровавыми видениями, вы плачете над преступлениями, будто совершенными вами много веков назад» лелея в то же время память о них. Вы ведь зовете их славными и великими, приписываете их воле свыше и праведному гневу Божию. Наконец вы и пугаетесь, и гордитесь, разыгрывая в воображении роль какого-то ангела-сокрушителя. Предположив, что вы действительно были в прошлом человеком мести и разрушения, можно подумать, что в вас сохранились инстинкт искушения и даже, пожалуй, стремление к этой страшной доле. Ведь вы всё смотрите туда, за пределы вашей настоящей жизни, и всё плачете над собой, как над преступником, приговорённым оставаться им и в будущем. «Нет, благодаря милосердию всемогущего Отца Душ, который возвращает их к себе и восстанавливает их любовью своего сердца, чтобы вернуть их к деятельной жизни», — воскликнул Рудольфштадт, воздев руки к небу. Нет, во мне не уцелело никакого инстинкта насилия или жестокости. Довольно с меня и сознание, что я был приговорен пройти с мечом и факелом в руке те годы варварства, которые мы на своем фанатическом и наглом языке зовем эпохой рвения и иступления. Но вы не сведущи в истории, божественные дитя. Вам непонятно прошлое. Из судьбы наций, в которых вам выпадала должна быть миссия мира, роль ангела-утешителя, стоят перед вами в виде загадок. Надо же вам, однако, сколько-нибудь ознакомиться с этими ужасающими истинами, чтобы иметь представление о том, какие повеления правосудие Божие налагает иногда на злосчастных людей. Говорите же, Альберт, объясните мне, неужели пустые припрательства по поводу причастия могли заключать в себе столько важного и священного для каждой из сторон, чтобы нации принялись резать одна другую во имя божественной Евхаристии. «Вы справедливо назвали ее божественной», ответил Альберт, усаживаясь рядом с консуэла на берегу источника. «Это подобие равенства, это церемония, установленная существом божественным меж всех людей ради увековечения принципа братства» достойно подобного наименования и из ваших уст, увы, равное величайшим могуществам и благороднейшим существам, каким может гордиться человеческая раса. Однако существуют еще тщеславные безумцы, которые причисляют вас к расе низшей и будут считать вашу кровь менее драгоценной, чем кровь земных владык. Что подумали бы вы обо мне, консуэла, если бы я, потому лишь, что и я веду свой род от этих князей, вздумал бы мысленно возноситься над вами. Я бы извинила вам предрассудок, который считается священным у всей вашей касты, и восставать против которого мне не приходило даже на ум. Я счастлива тем, что рождена свободной и равной малым, которая мне дороже больших. Вы извинили бы мне, Консуэло, но едва ли бы стали уважать меня — и не сидели бы здесь так спокойно с глазу на глаз с обожающим вас мужчиной, убеждённой, что вы для него так же священны, как если бы в силу происхождения вас объявили германской императрицей. О, позвольте мне верить, что без такого знакомства с моим характером и моими правилами вы не почувствовали бы ко мне той божественной жалости, которая привела вас сюда в тот первый раз. Итак, дорогая сестра моя... Признайте вашим сердцем, к которому я обращаюсь, не желают утруждать ваш ум философскими рассуждениями, что равенство священно, что оно — воля Отца людей, и что люди обязаны заботиться об установлении его между собой». Когда народы были сильно привержены к обрядностям своего культа, в причастии выражалось для них — все равенство, каким социальные установления допускали их пользоваться. Бедные и убогие взирали на него, как на утешение и религиозный обет, помогавший им нести их бедствия и надеяться в будущем мире на лучшие времена для их потомств. Чешская нация всегда желала соблюдать обряды Евхаристии, какими их проповедовали и выполняли апостолы. То было поистине древнее братское общение трапеза равенства, изображение царства Божия, то есть общинной жизни, которой следовало осуществиться на лоне земли. В один прекрасный день римская церковь, подчинившая народы и царей своей деспотической и чистолюбивой власти, пожелала отделить христианина от иерея, нацию от священства, народ от духовенства. Она вложила чашу в руки своих служителей — для того, чтобы те запрятали божество в таинственные дарохранительницы. И эти священники бессмысленными толкованиями возвели Евхаристию в языческий культ, в котором граждане получили право участвовать не иначе, как с их разрешения. Они захватили ключи от совести в тайну исповеди. И святая чаша, та достославная чаша, в которой бедняк шел утолять и обновлять свою душу, Заключилась в шкатулке из кедров и золота, откуда извлекалось только для того, чтобы приближаться к устам священника. Он один был достоин вкушать от крови и слез Христа. Смиренный верующий обязан был преклонять пред ним колено и лизать его руку для вкушения ангельской пищи. Поняли вы теперь, почему народ крикнул в один голос «Чашу! Верните нам чашу!» чашу малых, чашу детей, женщин, грешников и безумных, чашу всех нищих и убогих духом и плотью. Таков был крик возмущения и всеобщего объединения Богемии. Остальное известно вам, Кунсуэло. Вам известно, что к этой первой идеи, отразившей в религиозном символе всю радость, все благородные потребности народа, гордого и великодушного, присоединились как следствие преследований и в самый разгар страшной борьбы с соседними народностями все идеи об отечественной свободе и национальной чести. Завоевание чаши повлекло за собой много благородных завоеваний и создало новое общество. Если же теперь история, истолкованная невежественными или недоверчивыми судьями, расскажет вам, будто жажда крови и алчность к золоту – были единственными причинами разгара этих злополучных войн, будьте уверены, что это ложь перед Богом и перед людьми. Правда, что частые злобы и честолюбие оскверняли собою подвиги наших отцов, но то был всё тот же старинный дух властолюбия и алчности, что вечно снедал богатых и знатных. Они, и только они, вредили святому делу и раз десять изменяли ему. Народ варвар, но искренний, фанатик, но вдохновенный, воплотился в секты, поэтические наименования которых известно вам: табориты, арабиты, сироты, союзные братья, вот где был народ мученик, бежавший в горы, соблюдавший во всей его суровой неприкосновенности закон дележа и безусловного равенства, верившие в вечную жизнь души обитателей земного мира, отчаявшие Христово пришествие и пиршество, воскресение Иоанна Гуса, Яна Жишки, Прокопия Разы, этих непобедимых вожатых, проповедников и служителей свободы. Такое верование не фикция, как мне кажется, консуэла. Наша роль на земле не так краткосрочна, как то обыкновенно думают, и обязанности наши распространяются за пределы могилы. А что касается до той узкой и мелочной преданности — какую капеллану, а, может быть, и добрым, но слабым родным моим угодно приписывать мне, и если только правда, что в одни моего горячечного возбуждения я как будто смешивал символ с принципом и образ с идеей, то не слишком презирайте меня, консуэла. В глубине своих мыслей я никогда не думал воскрешать в себе этих забытых обрядов, которые не имели бы смысла в наши дни. Иные образы И иные символы более приличествовали бы теперь просвещенным людям, если бы они согласились раскрыть глаза, если бы и рабство не препятствовало народам отыскивать религию свободы. Жестоко и ложно истолковывались мои симпатии, привычки и вкусы. Утомленный видом бесплодности и суетности человеческих понятий нашего века, я ощутил потребность обновить свое сострадавшее сердце в обществе нищих духом или несчастных. Эти безумцы, бродяги, все эти дети, обойдённые земными благами и привязанностью себе подобных, я пристрастился к беседам с ними, открывал в простодушной болтовне тех, кого называют помешанными, беглые, но подчас поразительные проблески божественной логики. В признаниях же тех, кого обзывают виновными и отверженными — глубокие, хотя и засоренные следы справедливости и невинности под видом угрызений и сожалений. Из таких моих поступков и, видя меня сидящим за столом невежды или у изголовья злодея, вывели милосердное заключение, будто я предаюсь упражнениям в ереси, для чего доброго и в колдовстве. Что мне было отвечать на подобные обвинения, когда же ум мой, пораженный чтениями и размышлениями, над историей моего края выдал себя словами походившими на безумие пожалуй и бывшими им то меня испугались как бешеного одержимого дьяволом дьявол знаете ли вы что это такое консуэла и разъяснить ли вам эту таинственную аллегорию созданную жрецами всех религий да друг мой сказала консуэла успокоенная и почти убежденная позабыв руку свою в руки Альберта. «Объясните мне, что такое сатана. Признаюсь вам, что хоть я всегда верила в Бога и никогда открыто не возмущалась против того, что мне преподавалось о Нем, я никак не могла уверовать в дьявола. Если бы он существовал, Бог бы заковал его так далеко от себя и от нас, что нам бы и не узнать, где он. Если б он существовал, то мог бы только быть чудовищным созданием того Бога, которого даже и нечестивейшие из софистов предпочли лучше совсем отвергнуть, чем не признать в нем типа и идеала всесовершенства, всеведения и вселюбви. Как могло бы совершенство зачать зло, всеведение, ложь, любовь, ненависть и разврат? Надо отнести эту басню к эпохе детства человеческого рода, когда бедствие и возмущение физического мира заставляли пугливых детей Земли думать, что существует два Бога, два созидающих и властных духа, один источник всех благ, другой — всех зол, два принципа почти равносильных, так как царство зла должно было продолжаться в течение несчастливых столетий и пасть только вслед за страшными побоищами в сферах горных небес. Но почему и после проповеди Иисуса и чистого света евангельского дерзнули воскресить и поддержать в народных умах это грубое верование их древних предков? От того, что вследствие или неполноты, или плохого истолкования апостольских поучений понятие о добре и зле» осталось смутным и незаконченным в сознании человечества. Был введен и освещен принцип абсолютного разделения между правами и назначениями духа и плоти и преимуществами духовного и приходящего. Христианский аскетизм возбуждал душу и сушал тело. Мало-помалу, когда фанатизм довел до крайности такого рода хулу на материальную жизнь, а в обществе, вопреки догмату Иисуса, уцелел древний порядок разделения на касты, Небольшая группа людей продолжала жить и господствовать разумом, тогда как крупное большинство прозябало в мраке суеверия. Тогда на самом деле случилось, что просвещенные и могучие касты обратились в душу общества, народ же остался в нем только телом. Кто же был в этом смысле истинным покровителем разумных существ? Бог? А не разумных? Дьявол? ибо Бог даровал жизнь душе и возбранял чувственную, в которую сатана непрестанно вовлекал слабых и грубых людей. Одна из таинственных и странных сект возмечтала, между многим другим, о восстановлении плотской жизни и о слиянии в один общий божественный принцип этих двух самопроизвольно разделенных принципов. Она намеревалась утвердить любовь, равенство, всемирную общину — эти основы благополучия. То была справедливая и здравая идея. Какие при этом совершались крайности и злоупотребления, не относятся к делу. Она стремилась, стала быть, вывести из его уничтожения мнимый принцип зла и обратить его, наоборот, в служителя и деятеля добра. Сатана был оправдан и возвращен этими философами в сон ангельских сил. Разными же поэтическими истолкованиями Навязано Михаилу и его войску архангелов роль притеснителей и присвоителей славы и власти. Он явился как бы представителем тех, кто в фикциях ада попирал религию равенства и принцип благоденствия для человеческой семьи. Мрачный и скорбный Люцифер вышел, стал быть, из бездн, подобно божественному Прометею, где скрежетал в оковах в течение стольких веков. Его освободителей не дерзали открыто взывать к нему, но посредством таинственных и глубоких форму выражали идею его обоготворения и будущего царствования над человечеством, слишком уж долго, подобно ему развенчанным, уничтоженным и оклеветанным. Но я, конечно, утомляю вас своими объяснениями. Извините меня, Консуэла, вам изобразили меня антихристом, и поклонникам демона, мне хотелось оправдаться и показать вам себя несколько менее суеверным, чем те, кто меня обвиняет. «Вы нисколько не утомляете моего внимания, Альберт», — сказала Консуэла с мягкой улыбкой, «и я чрезвычайно рада узнать, что не вступила в договор с врагом человеческого рода, прибегнув одажды ночью к формуле лалардов». «Я нахожу вас весьма сведущей в этом вопросе», — возразила Альберт. И снова принялся объяснять ей возвышенный смысл тех великих, названных еретическими истин, что были погребены с софистами католичества под обвинениями и запретами их недобросовестности. Все более и более одушевляясь, он раскрыл перед ней расследования, размышления и суровые думы, которые из самого его довели до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему более отдаленными, чем были они на самом деле. Пытаясь сделать эту исповедь, возможно, понятной и чистосердечной, он дошел до поразительной умственной ясности, заговорил о самом себе с такой искренностью и рассудительностью, как если бы речь шла о каком-либо постороннем, и порицал все немощи и болезненные отклонения своего разума, как человек, давно излечившийся от этих опасных припадков. В словах его звучало столько мудрости, что, отбросив понятие о времени, как будто совершенно для него безразличным по отношению к частностям его жизни в настоящем, так как он дошел даже до порицания себя за то, что воображал себя когда-то Яном Жишкой, Вратиславом, Подибрадом и другими личностями из прошлого, позабыв, что за полчаса перед тем впадал в это заблуждение». Консуэла невозможно было не признать в нём выдающегося человека, просвещенного познаниями, более обширными и мыслями более великодушными, стал быть, и более правильными, чем у кого-либо из встречавшихся ей людей. Мало-помалу внимания и интерес, с какими она его слушала, живой ум, сверкавший в глазах молодой девушки, её быстрая сообразительность — терпеливость ко всякому поучению и замечательные силы усвоения элементов всякого возвышающего знания воодушевляли Альберта до степени все большей и большей убедительности и сделали поразительным его красноречие. консуэла после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел дать удачные ответы, думал уже не столько об удовлетворении своей прирожденной любознательности к идеям, сколько о наслаждении каким-то опьяняющим восхищением, какое вызывал в ней Альберт. Она забыла все волнения этого дня, и Анзолета, и Сденка, и кости, бывшие у ней перед глазами. Точно какие-то чары охватили её. А живописность, окружавшая её местности, с её кипарисами, громадами скал и могильным престолом, показалась ей при свете мерцающих факелов чем-то вроде Элизиума, в котором двигались царственные и величавые призраки. Хотя вполне бодрая, она впала в какое-то сонливое состояние тех мыслительных способностей, которые напрягала слишком сильно для своей поэтической организации. Не слушая уже, что ей говорит Альберт, но погруженная в сладкий экстаз, она умилилась над идеей того сатаны, которого он изобразил ей великой, непризнанной идеей, и которого артистическое воображение её воссоздало в прекрасный, бледный и скорбный образ, тихо склонённый над ней, дочерью народа, ребёнком, отверженным мировой семьёй. И вдруг заметила, что Альберт уже не говорит с ней, выпустил её руку, не сидит рядом с ней, но стоит от неё в двух шагах у Косника и играет на скрипке ту странную музыку, которая и прежде так поражала и очаровывала ее.